— Молчи, Санчо, ведь ты видишь, что мое удаление и затворничество не будут продолжаться больше года, и тогда я вернусь к благородной моей профессии, и не будет у меня недостатка в королевствах, которые я завоюю, и в каком-нибудь графстве, которое я дам тебе. — Да услышит это Бог, — сказал Санчо а грех будет глух, потому что я всегда слышал, что добрая надежда лучше худого обладания. Они вели такой разговор, когда вошел дон Антонио и сказал с выражением величайшей радости. «Дайте мне награду за добрые вести, сеньор Дон Кихот, так как дон Григорио Иренегат, ездивший за ним уже в гавани». «Что я говорю? В гавани». «Они уже в доме вице-короля и сейчас будут здесь!» Дон Кихот немного развеселился и сказал, «Право! Я чуть было не сказал, что обрадовался бы, если бы случилось как раз наоборот, потому что в таком случае мне бы пришлось ехать в Берберию, где силой руки моей я доставил бы свободу не только Дону Григорию, но и всем пленным христианам, сколько бы их ни было в Берберии». Но что я говорю, несчастный, не я ли побежден, не я ли сброшен с лошади, не я ли тот, который не может прикоснуться к оружию в течение года. Итак, что я обещаю? Чем могу я похвалиться, если мне скорее приличествует взять в руки веретено, чем меч? — Бросьте это, сеньор, — сказал Санчо. — Да здравствует курица, хотя бы... И Степуном, потому что сегодняшний день для тебя, а завтрашний для меня. И на эти дела, по схваткам и стычкам, не зачем обращать никакого внимания, так как тот, кто сегодня упал, может подняться завтра. Разве только он пожелает остаться в постели. Хочу сказать, упадет духом и не наберется нового мужества для новых битв. «А теперь вставайте, милость ваша, чтобы принять Дона Григорио, потому что, мне кажется, народ уже сбегается, и, должно быть, он уже здесь, в доме!» И действительно, это так и было. Дон Григорио и ренегат, побывав у вице-короля и дав ему отчет о своем путешествии и возвращении, поспешили в дом Дона Антонио, куда Дона Григорию тянуло желание поскорее увидеть Анну Феликс. И хотя Дон Григорио, когда его увезли из Алжира, был в женском платье, он обменял его еще в барке на одежду пленника, который спасся вместе с ним. Но в какой бы он ни был одежде, он являлся человеком, которым нельзя было не восхищаться, нельзя было не ухаживать за ним и не ценить его, так как он был неслыханно красив, и на вид ему казалось лет 17 или 18. Рекот и дочь его вышли ему навстречу, отец со слезами на глазах, а дочь с краской в лице. Они не бросились в объятия друг другу, потому что где много любви, обыкновенно не бывает чрезмерной развязности. Красота Дона Григорио и Анны Феликс — Поразило изумлением всех присутствующих. Молчание говорило здесь за двух влюбленных, и глаза были языком, выражавшим радостные и чистые их мысли. Ренегат рассказал об ухищрениях и средствах, к которым он прибег, чтобы освободить дона Григорию. Дон Григорию рассказал об опасностях и стеснениях, пережитых им среди женщин, с которыми он оставался не в длинной речи, а в кратких словах, чем он доказал, что ум его опередил его годы. В заключении Рикотте щедро наградил как ренегата, так и тех, которые гребли на веслах. Ренегат примирился с церквью и возвратился в ее лона, и из гнилого члена превратился в чистый и здравый путем эпитемии и раскаяния. Два дня спустя вице-король обсуждал с доном Антонио, как бы устроить, чтобы Анна Феликс и ее отец остались в Испании, потому что им казалось не представляющим никакого неудобства сохранить в стране столь преданную христианству дочь и такого, по-видимому, благонамеренного отца. Дон Антонио предложил похлопотать об этом в столице, куда он был вынужден отправиться по другим делам, дав понять, что при дворе путем протекции и взяток можно преодолевать многие трудности. — Нет, — сказал Рикоты, присутствующий при этом разговоре, — нельзя надеяться ни на протекцию, ни на взятки, так как на великого дона Бернардо де Веласко... Графа де Саласар, которому его величество поручил заведование нашим изгнанием, не действует ни просьбы, ни обещания, ни взятки. Потому что, хотя и правда, что он соединяет правосудие с милосердием, но так как он видит, что весь организм нашего народа заражен и начал гнить, он по отношению к нему употребляет скорее раскаленное железо, которое жжет, чем мазь, которая смягчает. И таким образом он путем благоразумия, мудрости, рвения и страха, внушаемого им, поднял на сильные свои плечи бремя этого громадного дела и довел его до требуемого выполнения, и никакие наши ухищрения, уловки, мольбы и обманы не могли ослепить его глаз Аргуса. Они всегда на стороже, чтобы никто из наших не остался, не скрылся. И как невидный в земле корень не пустил бы со временем ростков и не принес бы ядовитых плодов в Испании, уже очищенной, уже избавленной от страхов, в которые повергла ее наша многочисленность. Геройское решение великого Филиппа III и неслыханная мудрость доверить выполнение его этому дону Бернарду де Веласко». «Так или иначе», — сказал дон Антонио, — «приехав в столицу, я приложу всевозможные старания, а там пусть небо пошлет, что ему будет угодно. Дон Григорио поедет со мной утешить своих родителей в горе, в которое должно быть повергла их разлука с ним. Анна, Феликс останется с моей женой у меня в доме или же в монастыре». И я знаю, что вице-король с удовольствием возьмет к себе в дом доброго Рикоты, пока не выяснится, к чему приведут мои хлопоты. Вице-король согласился на все эти предложения. Но дон Григорио, узнав, что было решено, сказал, что он не может и не хочет расстаться с донней Анной Феликс. Однако, рассудив, что, повидавшись со своими родителями, он после того вернется сюда за нею, дон Григорио согласился с принятым решением. Анна-Феликс осталась женой Дона Антонио, а Рикота переехал в дом вице-короля. Настал день отъезда Дона Антонио, а два дня спустя и день отъезда Дон Кихота и Санчо, так как падение не позволило рыцарю пуститься в путь раньше того. Когда Дон Григорио прощался с Анной Феликс, было немало слез, вздохов, обмороков и рыданий. Рикота предложил Дону Григорию, если нужно ему, тысячу червонцев, но он не взял у него ничего, а только занял у Дона Антонио пять червонцев, которые обещал отдать ему в столице. Затем оба они уехали, а после них Дон Кихот и Санчо, как уже было сказано, Дон Кихот без оружия, в дорожном платье, а Санчо пешком, так как серый был, нагружен доспехами.